Она вернулась в физическое тело. Сначала Айли так обрадовалась, что не заметила боли. Она почти проснулась. Это уже было победой. Но какими тяжелыми были веки! Она пыталась их открыть, но они словно слиплись. Ее тело горело от множества порезов. Она ощущала странное давление бинтов на груди и вокруг живота. Пальцы сжались. Она ощутила мягкую ткань. Одеяло? Силой воли девушка открыла глаза, ресницы с неохотой разделились, над головой был расшитый полок. Существа, вышитые яркими нитями, словно танцевали и кружились перед ее глазами, но вот они замерли, жуткое изображение охоты на льва вместе с охотниками, выпучившими глаза, тощим львом, не лучшее зрелище. Но Айлет разглядывала это, пока постепенно не начала воспринимать все остальное. Откуда-то донесся крик. Девушка глубоко вдохнула. Все мышцы в теле напряглись. Еще крик, потом другой. Далеко, но не очень. Много голосов, испуганных. Ей нужно было встать. Ей нужно было действовать. Лоранта! Ее тень двигалась в голове, но сом отгонял ее. Силы Лоранты были недоступны. Что бы там ни случилось, Айлет придется разбираться одной. Она села, собрав все свои ограниченные силы. Мир кружился, но Айлид не могла себе позволить рухнуть на подушку. Ее пальцы сжимали одеяло, крики звенели за толстыми стенами и дверью. Она пыталась закрыться от них, сосредоточиться на важном, где она была, в дюнлаке. Она точно была в дюнлаке, украшения в комнате были слишком богатыми для других мест. Следующий вопрос. Где была ее одежда? На ней не было ничего, кроме бинтов, и все эти бинты были в крови. Именно на этот запах она вышла из сна. Она заметила в другой части комнаты ночную рубашку, но не было штанов, не было жилетки, еще крик. Она не могла тут сидеть. В одежде или без она должна была выйти. Скрипнув зубами, Винатрикс отбросила одеяло и даже испугалась вида своих голых ног. Она с дрожью поднялась, сжала столбик кровати, чтобы не упасть, пересекла комнату, шагая, как младенец, шаг за шагом. Схватила ночную рубашку, с болью натянула ее через голову. Крики затихли. Она опоздала. Уловив вдали гул голосов, она все еще надеялась, что успеет помочь. Но у нее не было ларанты, не было оружия. Айлит убрала тонкие волосы с лица, Прошла к двери, приоткрыла ее, выглянула в коридор. Свет дня падал лучами в окна. Атмосфера была удивительно мрачной. Даже без восприятия лоранты Айлит ощущала давление тени неподалеку. Вкус яда задержался на ее языке. Никого не было видно. Звуки доносились издалека. Айлит выскользнула в коридор и тихо пошла босыми ногами вдоль стены, держась за нее. Гул голосов стал громче, пока она шла, доносилось скуление, стоны, молитвы. Впереди, в конце коридора, она заметила открытый балкон с видом на вход в замок. Придерживаясь за стену, Айлит осторожно прошла дальше, посмотрела за перила на большой зал внизу. Монашки Сивилин собрались в круг, опустившись на колени в молитве. Вне их круга собрались слуги, Комергер, стражи, советник Ивс, все, даже кухарки и конюхи. Все собрались и сидели на корточках или на коленях, обнимая друг другу. Одно лицо выделялось знакомым, хотя сначала Аилет не поняла, почему. Бледная, с обстриженными волосами, огромными глазами. Да, послушница, девушка, которую она видела в развалинах кроулар. Почему она и сестры Сивелин были тут, в Дюнлаке? Герарда видно не было, как и Терена. Айлит узнала некоторых стражей, но все они были без оружия. Тихо сидели с руками за спиной, связанные. Кто мог сделать это с ними? Кто мог взять в плен всех в Тьма привлекла взгляд Айлит. Ведьма шла по центру сжимающейся толпы, за ней тянулся мрак. Ее длинные рыжие волосы не спадали на спину. Ее ладони задевали головы и лица тех, мимо кого она проходила, лаская нежно, и люди скулили и рыдали. Она улыбалась. Зубы сверкали, как клыки. Айлит отпрянула в коридор. Ее сердце колотилось. Слабое тело дрожало. «Инрен». Она произнесла это имя без звука, сунула ладонь в рот, укусила кожу между указательным и большим пальцами, чтобы сдержать крик. Ее разум был в хаосе. «Что она могла сделать? Что?» Безоружная, слабая, одурманенная сомом. Думай, Винатрикс, думай. Ведьма двигалась быстро, пропадала и появлялась в мгновение ока. И если она схватит Айлит, то утащит ее еще раз в этот ужас тьмы, в прибежище. Если Винатрикс найдет оружие, то, возможно, она сможет выстрелить нежной смертью. У нее не было с собой яда от невидимки, паралич не был вариантом. Но если она выстрелит нежной смертью, прицелившись поверх перил и убьет ведьму раньше, чем та поймет, что происходит, она победит. Но где было ее оружие? Дрожа, Айли двигалась вдоль стены. С каждым вдохом она прорывалась сквозь туман Сома, отделяющий ее от Лоранты. Барьер оставался на месте. Она вернулась в свою комнату, закрыла дверь, но не до конца, чтобы звук не донесся до ведьмы. Перед глазами все расплывалось. Она осмотрела комнату, надеясь, что не заметила оружия до этого. Ничего не было. «Думай, Айлет!» прошептала она, сжав волосы и потянув себя, словно могла так вернуть мысли в порядок. «Тебе нужно вооружиться!» Она не могла одолеть ведьму без оружия. Ей придется сбежать в Милисэндис и вернуться. Она ненавидела мысль об этом. Как можно оставить этих несчастных с монстром? Но она не могла помочь им без ядов. Кровь шумела в ушах, она повернулась к окну, план побега строился в голове. Все это остановилось, когда она посмотрела в окно. Мертвец лежал на земле. Мертвец в красном капюшоне. «Террин!» – выдохнула девушка. Она открыла окно и, забыв об осторожности, перекинула голые ноги через подоконник. Ее пальцы ног нашли трещину в каменной стене. Плющ рос там, и она использовала его для поддержки, но не верила, что он выдержит ее вес. Она почти съехала по стене замка, хватаясь за карнизы окон и лепнину, где могла, пока не рухнула на землю, упав на колени. Белые камни вонзились в кожу, но ей было все равно. Сом хотя бы притупил боль от ран, хотя они снова открылись и кровоточили. Айлет поднялась, побежала, упала, снова побежала, потом рухнула у тела мертвеца без сил, рывком перевернула его. Лицо мужчины было почти неузнаваемым. Кожа его почернела от проклятия изнутри, белки глаз потемнели, кровь текла из угла рта, испорченная теневой чмой. Но это был не Терен. Айли так обрадовалась, что села на пятки. Ладонь еще лежала на груди незнакомца. «Не терен, не терен, дыши, дыши!» Она сжала кулаки. Облегчение прошло, сменившись гневом. Этот мужчина, кем бы он ни был, был членом ее ордена. И ведьма убила его. Айлид знала, какой была эта смерть, этот ужас, эта боль. Она почти прошла через это. Хуже. Душа мужчины была утеряна. Другого винатора не было рядом, чтобы отделить его от тени во время смерти. И его тут же утащили в прибежище. Он был обречен. Ведьма должна умереть. Понимая, что ее видно с порога замка, если ведьма решит выйти, Айлет забрала ремень с полчинами с мертвеца, повесила на свое плечо. К ее удивлению, у мужчины были только два вида ядов. Нежная смерть, с черными перьями и дротики с белым оперением. У ее дротиков не было белого оперения. Что это был за яд? Мог ли это быть яд для невидимки, чтобы сбить Инрен де Карл? Айлит догадывалась, что это он и был. Яростно скались, она отцепила Скорпиону от руки Винатора и пристегнула к себе. Сидела не идеально, но сойдет. Она забрала его пояс с вокасом и Детрудосом, намотала на свою талию, затянула как можно плотнее. Ощущая себя сильнее с оружием, отшатнулась к стене под открытым окном. План вырисовывался в голове. Она заберется, пройдет по коридору к перилам с видом на зал у входа и выстрелит сверху, убьет ведьму простым дротиком. А потом детрудосом прогонит души в прибежище, туда, где им было и место.